Глава седьмая. Смертельная попойка. К исходу шестого дня я изволила пребывать в крайне злобном и раздражительном настроении. А сорвать злобу не на ком. Не будешь же ругаться с единственной собеседницей люстрой. Сидеть в своих апартаментах мне тоже наскучило до зубовного скрежета. На космос, море, лес и дюны я уже налюбовалась. Не успокоила ничуть. В таком настроении только напиваться и смотреть слезливые мелодрамы. Последних у меня нет, так как отсутствует интернет, а первое, в принципе, как говорится, пурквапа Примечание «пуркуапа» в переводе с французского «почему бы и нет». Конец примечания. Но так как я девушка приличная, напиваться в одиночестве в своей квартире, то есть в апартаментах, не очень правильно. Посему я вышла в холл, устроилась в одном из кресел поближе к камину и лицом к входной двери, за неимением других окон, и огласила заказ. «Хорошего вина, пожалуйста, и легкую подходящую закуску». Секунду три ничего не происходило. А потом на столике выстроилась шеренга бутылок. Перед ними разнообразные хрустальные бокалы. Чуть в стороне сырная тарелка. Двухъярусная серебряная этажерка с канапе на шпажках и тарталетками и серебряный же поднос с фруктами. Я, задаченно несколько смущенно, кашлянула, после чего принялась изучать предложенный ассортимент. Ого-гошеньки! Красные сухие. Красные полусладкие. Красные сладкие. Белые разные. Розовые опять-таки разные. Сливовые, вишневые. Вечер обещает быть томным, а утро тяжелым. Но благодарствую. М да как-то прямо и неловко. Хотела бескультурно нажраться с горе в одно лицо. А с таким выбором напитков, количеством фужеров и закусок прямо не камильфо. Ну, за плодотворное сотрудничество, хороших мирных постояльцев, мир, дружбу и жвачку. Ацалютовала я бокалом в сторону входной двери. И давай уже выплывать в места обетованные. А то я тут от одиночества скоро на стены полезу. Вино было вкусным. Закуска тоже. И второе вино было вкусным, и третье, и последующие. Учитывая, что все бутылки уже были откупорены, я не отказывал себе в удовольствии перепробовать все по очереди, чтобы понять, какое мне нравится больше всего. Когда именно мне стало хорошо, я не помню. а когда мне хорошо, я пою. Вообще, лучше бы мне, конечно, этого не делать, но когда нет слушателей, которые могут пострадать от моего вокала, то почему бы и не отвести душу? Многие ведь любят петь в душе и в ванной, да? Ну, а я в отеле, надираюсь в одиночку изумительными винами. В какой-то момент мне показалось, что я что-то слышу за входной дверью. Не звонок, а... А, кстати, есть ли там дверной звонок? Как будущие постояльцы будут давать знак, что они жаждут сюда войти? Так, я отвлеклась. Мне почудился, наверное, все же стук. Оборвав куплет русской народной песни, я встала, покачиваясь, добрела до двери. Да ладно, вот прямо кто-то пришел из тумана. Заплетающимся языком произнесла я, рассматривая через окошко, Фигуру в черном плаще с капюшоном. Фигура, вероятно, рассматривала меня, а потом повторно постучала. — Ой, миль пардон, мусье! — заторопилась я, отпирая все замки и щеколды. — Добро, значит, пожаловать в наш отель потеряшек, в смысле потерянных душ. Как же я рада, что вы пришли! Тут я, наконец-то, распахнула дверь, зрела визитёра и закончила свой спич уже совсем не так бодро. «Вот и смерть ко мне пришла! Здрасте!» Капюшон классического средневекового монашеского одеяния качнулся, давая понять, что на мое приветствие ответили, а потом... Эм... Смерть с косой вплыла в холл и замерла в центре. А проблеила я. На всякий случай выглянула наружу, узрела все те же клубы тумана, только на этот раз черное, словно это дым, а не пар. «А вы... одна?» Фигура недовольно повела плечом. «Одно?» — тихонько уточнила я. Коса с острым лезвием качнулась, заставив меня сглотнуть. «Один?» — едва слышно прошептала я. И с облегчением выдохнула, увидев кивок. Что делать дальше, представления не имела. Кажется, нужно зарегистрировать и уточнить, на какой срок. Принять оплату, а потом предложить ужин. Но стресс заставил меня все сделать иначе. «Выпить хотите? Есть большой выбор вин». Глубокий капюшон заинтересованно повернулся в указанном мною направлении, после чего снова кивнул. «Ну, добро пожаловать, что ли?» — Напивайтесь, в смысле угощайтесь. Боже, что я несу? — прикрыла я лицо одной ладонью. — Это все нервы. А потом мы пили. Много. Не знаю, какие проблемы запивал благородными винами этот гость, лично я надиралась от страха. Потому что когда напротив тебя сидит скелет в черном балахоне, его глаза горят красным, и он заливает куда-то в живот, которого, по идее, нет напитки, закидывает туда же в несуществующий желудок тарталетки и благородный вонючий сыр, а рядом прислонена к креслу коса, упилась я в итоге до зеленых чертиков. И не только я. Сознание урывками воспроизводило вчерашний вечер. Сначала я выпиваю в одиночестве, потом в компании смерти, еще я снова пела печальные протяжные песни. Я их много знаю, поскольку живу одна, пугать некого, и люблю поголосить, пока принимаю душ. А там лучше всего поются такие, в которых можно тянуть куплеты и практически завывать за неимением слуха. Кажется, мне подпевали. Да, точно, мужской голос выводил слова со мной вместе. И еще припоминаю, что притащила прямо сюда книгу регистрации, пыталась записать данные гости и принять оплату. Но, кажется, начатое до конца не довела. А еще... О, мы танцевали! Точнее, совместно исполняли канкан, сертаки и сгинку Под мое фальшивое музыкальное сопровождение. Ну уж, как смогла. Ой, а вот это мне лучше бы забыть. Вместо шеста древка косы. Смерть его придерживает одной рукой, а я извиваюсь... И рассказываю, мол, танцевать у пилона классно, и я сама не умею, но в интернете полно видео, где девушки выдают нечто нереальное. Если бы голова не болела так сильно, я бы сейчас побилась ею об стол. Полноценный рабочий день не в одиночестве, и прием первого же клиента обернулись полным провалом и позором. Застонав и от головной боли, от жесточайшего похмелья, и от адского стыда, я с трудом разлепила веки. Лежу на диванчике. На столике уже все прибрано. Гость сидит напротив в кресле. Спит или нет, неясно, ибо череп сейчас скрыт под капюшоном. Мысленно, костеря себя на все лады, я с трудом приняла сидячее положение. Прокашлялась и просипела. — Не желаете ли позавтракать? — Ну, а что, я же должна гостя накормить. Еще вспомнить бы, заселила я его или нет. Господи, как же стыдно! Так стыдно, что уже и не страшно. Смысл бояться того, с кем ты полночи пропьянствовала, даже если этот кто-то смерть с косой. От завтрака гость отказался, а я подняла глаза к потолку и взмолилась. — Антипохмелин и кофе! Минут через пять я уже была совершенно здорова, трезва. Лекарство от похмелья тут сказочное и волшебное, подействовало мгновенно, хотя и мерзкое на вкус. И мрачно допивала крепкий кофе. Фигура в плаще сидела неподвижно и, вероятно, рассматривала меня. Простите, вчера вечером я... Первый полноценный рабочий день на новом месте. Точнее, не первый вообще, но... Нервы, видите ли... Не поднимая глаз, я подтащила к себе книгу регистрации. Надо же все-таки с этим разобраться. На какой срок вы планируете заселиться и какой номер вам хотелось бы? Есть прекрасный дальний космос с черными дырами, сверхновыми звездами и метеоритными потоками. Завораживающее зрелище. И свободная изумительная темнейшая мгла. Там, напротив, ничего не видно, но чувствуется, что в ней прямо так мрачно. Джунгли и пески я не предлагаю, мне кажется, вам там не понравится. Болото тоже не советую выбирать, запах, знаете ли. Из-под капюшона раздался смешок. Ну и, разумеется, для гостей всегда имеются стандартные номера с обычной кроватью, шкафом и душевой кабиной. Косточки помыть, в смысле, вот. Я повертела в пальцах ручку, старательно рассматривая обложку книги регистрации. Смотреть на посетителя мне было совестно. Похмелье прошло, стыд остался. «Благодарю, комната не потребуется. Отбываю и прошу принять оплату». Я горестно вздохнула. Вот уж встретила посетителя, так встретила. Даже заблудшая душа, точнее потерявшаяся смерть, и то не желает задерживаться. Сейчас вот отчали, ты опять мне одной сидеть. как арестантки в шикарной одиночной камере и блуждать в тумане небытия. Вслух я ничего этого, разумеется, не сказала. Молча пролистала до чистых страниц, убедилась, что вчера я никаких записей не делала. Не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, все же хорошо. Потому что куда я дела оплату, если бы вчера ее приняла, даже не представляю. — Как вас зарегистрировать? Кашинов занесла я ручку над пустой строчкой. Смерть. Вместо комнаты вечер в холле в компании управляющей. Оплата десять золотых. Чаевые семьдесят пять лет. Вытянув губы уточкой от офигения, округлив глаза, я принялась выводить своим аккуратным, практически каллиграфическим почерком, моей гордостью, предметом зависти одноклассников, однокурсников и коллег. «Господин Смерть. Отказ от апартаментов. Вечер в холле с в компании управляющей. Оплата десять золотых». Чивые в бухгалтерию не вносятся, насколько мне известно. Поэтому я собралась уже отложить книгу, и тут зависла, осознав фразу «75 лет». Решила уточнить. «Простите, я только недавно приступила к работе и еще не во всем разобралась». «Семьдесят пять лет — это как?» Из-под капюшона снова раздался смешок, после чего мой визави протянул руку, скрытую длинным рукавом до самых кончиков пальцев, и выложил на столик горсть блестящих монет. «Оплата отелю — десять золотых литавров. Чаевые лично вам, госпожа управляющая. Семьдесят пять лет жизни сверхотведенных». — В течение этого срока вы не сможете умереть ни по какой причине. а, -а, -а спасибо, — покивала я. Потом до меня дошло, и я распахнула глаза. — А так можно? — Мне можно. Я — смерть. Выделяя интонациями нужные слова, ответил он. И, кстати, смерть он произнес как название должности, а не как имя собственное. Мол, я менеджер, а я строитель. Извольте проводить меня и выпустить из отеля. Я сумел сегодня отлично восстановиться, больше не требуется. Мне пора собирать жизни. Хоть убейте, не помню, как мы общались ночью и общались ли вообще. Но, судя по коротким, немного рубленым фразам, мой собеседник не привык к светским беседам. И то, что он вынужден давать мне объяснение, его тяготит. «Да-да, простите. Наш отель всегда открыт для гостей». Я подскочила и заторопилась к двери. Торопливо ее распахнула, исполняя роль швейцара. «Приезжайте еще!» Вытаращив глаза, заканчивала я последнее слово. «Может, я все же нахожусь в психушке, а? Рядом милые сестрички и санитары со смирительными рубашками и таблетками. Я вот реально сомневаюсь в своем душевном здоровье». Всю ночь пила со скелетом, который на самом деле смерть. Впустила я его в отель из клубов черного тумана, а выпускаю на ночное кладбище. Ага, вот прямо как с картинки. Ночь, полнолуние, кривые деревья вдалеке, над старыми просевшими могилами покосившиеся гроби. И ходит кто-то высокий в черном балахоне. Нет, не хочу знать, кто там ходит. «Всего хорошего!» — выдохнула я, уставившись на приближающийся силуэт с косой. Этот ужас уже почти не ужасный после совместной-то попойки и ночевки. Даже вы его наставил. Потом над этим подумаю и попытаюсь понять. Капюшон качнулся, гость покинул гостеприимные стены моего личного дурдома, и я быстро захлопнула за ним дверь. Все замки на все обороты были немедленно закрыты. Засов задвинут, цепочка накинута. — Я не трусиха, но я осторожная. — Мама дорогая! — выдохнула я и медленно сползла на пол, опираясь спиной на дверь. А оттуда донесся волчий вой, следом совиное уханье, потом какие-то чавкающие звуки и стук, словно топором кто-то тюкнул. Было сильное искушение заткнуть уши и зажмуриться или упасть в обморок. но делать ни того ни другого я не стала медленно поднялась и осторожно выглянула в окошко ночь луна кладбище ни смерти ни того кто тут бродил уже не было видно я спокойно совершенно спокойно я на работе мне нужно убрать деньги в сейф и привести себя в порядок а то вдруг еще гости придут тут меня передернуло а волоски на руках встали дыбом ибо гипотетические гости с этого кладбища доверия не внушали. Но лучше бы нам отсюда убраться. Наверняка нас очень заждались потеряшки в других местах. Пробормотав все это негромко, я пригнулась, добежала до журнального столика возле дивана. Подхватила книгу регистрации и деньги, и также, не выпрямляясь, и на полусогнутых ногах добралась до стойки регистрации. Все убрала, закрыла сейф на ключ. после чего решила убраться подальше от входной двери, сходить в душ и все такое, и переодеться. Выбор у меня не богат, конечно, спортивная форма и кроссовки, да костюм с туфлями, в которых я вышла из квартиры. Вот эти два комплекта я меняла. Добравшись до зеркала в ванной, долго рассматривала свое лицо, оттянула нижнее веко, подвигала челюстью, высунула язык и полюбовалась на него. «Изменений не замечаю, если не считать того, что после ночной пьянки я выгляжу отвратительно», — сообщила своему отражению. «Ну, а если учесть весь сюрреализм происходящего со мной в последние дни, то, наверное, в ближайшие 75 лет я не умру». Уже в душе, смывая горячей водой неловкость, стыд и последствия пьяной ночи, я нервно потерла браслет, который вроде как артефакт, притащивший меня сюда. Я его не снимала ни на секунду, опасаясь, не знаю чего, но чего-то неприятного. Не представляю, как все это работает и по какому принципу и куда мы переносимся. Но если это хоть как-то зависит от меня, нам самое время сваливать с кладбища и переправляться поближе к цивилизации. И вообще, мне, между прочим, нужна не только еда, а еще одежда и обувь и прочие всякие штуки, Я не могу встречать гостей в таком виде. Под таким видом я имела в виду, само собой, не то, что я сейчас голая, а свой скудный гардероб. Но, надеюсь, меня поняли? Поняла. Или понял. Оно или он. Тот, кто тут всем заправлял, кормил меня и делал уборку.